ЭПИЛОГ Обстановка в Йоханнесбургском муниципальном отделе санитарии стала совсем не та, что когда-то. В организацию давно уже набирали по квоте негров. И всякие знают, каким языком в таких ситуациях вынуждены говорить профессионалы. Неграмотных из Соуэта, например, так называть запретили, вне зависимости от того, грамотные они или нет. Террориста Манделу в конце концов, выпустили из тюрьмы. Само по себе мало хорошего. А потом Черномазы выбрали его президентом, и Мандела со своим чертовым равноправием начал планомерно изничтожать страну. Пит Дютой за 30 лет службы в отделе успел добраться до должности заместителя начальника. Однако теперь его ожидала новая жизнь. Умер тиран-отец, передав единственному сыну дело всей жизни. Матери не стало уже давно. Отец собирал предметы искусства, что само по себе было неплохо, если бы не его чудовищный консерватизм, и если бы он так упорно не отказывался слушать сына. В коллекции имелись Ренуар, Рембрандт, парочка Пикассо, были и Моне, и Мане, и Дали, и Леонард да Винчи. Были еще кое-какие вещи, имевшие то же общее свойство, что в цене они росли минимально. По крайней мере, по сравнению с тем, как могли бы не будь отец настолько упертым. К тому же старик вел себя как полный непрофессионал. Развешивал всю эту дребедень дома на стенах, вместо того, чтобы хранить ее в специальном подвале с кондиционером. Питу Дютойту пришлось ждать целую вечность, пока он смог прибрать коллекцию к рукам и сделать все как надо, потому что отец не только не желал его слушать, а еще и умирать отказывался. Только когда папаша в день своего 90-летия подавился долькой яблока, на улице сына настал праздник. Едва дождавшись похорон, наследник по-быстрому реализовал все полотна. А спустя несколько минут реинвестировал капитал таким способом, который наполнил бы отца гордостью, если бы тот хоть немного соображал. Сын находился в банке Юлиус Берна в штрассе в Цюрихе и только что получил подтверждение того, что накопленное фамильное состояние в количестве 8 256 тысяч швейцарских франков зачислено на личный счет господина по имени Чен Тао в Шанхае. Сын понимал, инвестировать надо в будущее. В стремительно развивающемся Китае, где на глазах формируется средний класс и еще более многочисленный высший, цена на традиционное китайское искусство за несколько лет вырастет в разы. Через эту фантастическую штуку, интернет, Пит Дютойт нашел, что искал, после чего отправился в швейцарский Базель и там договорился с Ченом Тао и тремя его племянницами, о приобретении у них всего эксклюзивного склада керамики ханьской эпохи. На все имелись сертификаты подлинности. Пит Дютоит исследовал каждый под лупой и убедился, что все в порядке. Простофили-китайцы не поняли, на какой золотой жили сидят. Теперь все они, ясное дело, вернутся в Китай вместе с матерью трех племянниц. Вернуться в Китай? Вместо того, чтобы радоваться жизни в Швейцарии? Сам Пит Дютоид чувствовал себя на месте именно здесь, где не надо день напролет екшаться с неграмотными туземцами. Когда тебя окружают люди с таким же складом ума, правильной расы, образованные и приличные, они всякие сутулые азиаты, вроде этого чены и его присных. Они, пожалуй, правильно сделают, что свалят в свой Богом забытый угол, где им самое место. Да наверняка уже свалили, и это к лучшему. Теперь они не узнают, как их надули. Одну из сотен керамических фигурок Пит Дютойт отправил для оценки в лондонский Сотбис. Этого потребовала швейцарская страховая компания. Сертификатов им показалось мало. Швейцарцы порой страшные бюрократы. А, впрочем, с волками жить? Пит Дютойт все равно знал то, что знал. Сперва он, опираясь на свой обширный опыт, убедился в том, что статуэтки подлинные, и лишь после этого предложил цену, не привлекая внимания конкурентов, которые бы ее только задрали. Дела только так и делаются. И тут раздался телефонный звонок. Это был оценщик из Сотбис. Он позвонил в точности, как обещал, секунда в секунду. «Приличные люди не опаздывают». «Слушаю, это Пит Дютоид, хотя предпочел бы обращение арт-диллер Дютоид». «Как?» «В каком смысле сижу я? «Что за чертовщина?» Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.